проповедник. Он снова слышал голоса сети. Не такие громкие, как раньше, скорее слабое шевеление, как безостановочный шорох жаркающих ног соседей сверху. Но он ее слышал. Данила брел по заснеженной улице, с наслаждением глотая морозный воздух нового городка. Он даже не потрудился узнать его название у команды синхронов, так называли себя бывшие программисты-старика, когда они заселились в заброшенное здание на окраине. И зачем, если через неделю-другую съезжать? За год они сменили столько захудалых городишек, что Данила сбился со счета. И все из-за одного мстительного урода, открывшего охоту на старика и его подельников. К последним до сих пор относили и четверых синхронов. Данила не представлял, что все будет так. Покинув штаб старика на пару с Ромкой, он потерялся, не мог сообразить, с чего ему начать. Помощи ждать неоткуда. Денег нет. Крыша над головой тоже. Возвращаться назад? Нет. Это он уже проходил. Тут звякнул колокольчик вызова. Через сеть с ним связался Кармак. Через полчаса он вместе с Кейном и остальными забрал Данилу и Байк, который теперь катил за машиной на автопилоте. Едва они обосновались на новом месте, как их команду тут же вычислили наемники. Если бы не боевые комплексы в голове у каждого, так бы и остались на холодном бетоне истекать кровью. Так начались бесконечные скитания четверых синхронов и одного беглого сетевика. Переезжая с места на место, прячась, уворачиваясь от поисковых программ и вездоисущих дронов, пятерка выбивалась из сил. Синхроны дали слово Даниле, обещали помочь, если он им поможет разыскать аватар ладона Кармак был уверен, что Данила знает, где чип деда Сережи. И не без оснований. Как они оказались в этом городишке? Какая неведомая сила принесла пятерых беглецов сюда? Страх. Синхроны боялись. Данила чувствовал этого, но не понимал чего. Данила на ходу оглянулся, отведя в сторону край капюшона теплой зимней куртки. Позади не души. Машину он оставил на парковке в паре кварталов от бара, где его ждала новая партия деталей оборудования для загрузки в сеть. Последняя партия. Больше он не вернется в этот гадюшник. Шумно выдохнув, данило ускорился. Дыхание мгновенно белело, вырываясь из рта. Оседало тонкой пеленой на полупрозрачном стекле визора. И тут же исчезало. Срабатывал встроенный обогрев. Бликер, прячущий лицо от уличных камер, неприятно натирал десну. Но без этой блестящей серебром капы, надеты на передние нижние зубы, ему запрещали выходить из укрытия. Улица была полупустой. В такую погоду они сидели по домам или в точках раздачи интернета. Впереди семенила тщедушная тетечка, закутанная в объемный пуховик. Снизу торчали спичками тоненькие ножки. Да бодро шагали двое парней в коротких куртках, уставившись себе под ноги. Ни тетечка, поминутно оглядывавшаяся на Данилу, через визор она видела размытое пятно вместо лица. Видимо думал, что ее преследует грабитель. Ни парочка спортивного вида парней ничего вокруг не замечали. Машин тоже не было, разве что редкие такси на автопилоте до да уборочная техника. Один такой трактор, робот-уборщик без кабины и водителя, нёсся навстречу. Его ковш соскребал с асфальта грязную снежную кашу, подтаявшую от реагентов, выплескивая её на край тротуара. Парней и тётку окатилось лякотью. Данила успел отпрыгнуть. Главная дорога ушла вперёд прямой ленты забрав с собой прохожих. А Данила свернул к бару. Тонкий параулок стиснут стенами пятиэтажек без окон. Выцветшая красно-белая узорчатая штукатурка местами осыпалась. Некогда ярко-синяя металлическая крыша облупилась. И так везде, куда бы ни приехал Данила. Пяти, максимум десяти этажки, неухоженные, загаженные улочки, тротуары, превратившиеся в каток, угрюмые люди, которым насрать на все это. Реальность их больше не волновала. Кому есть дело до робота-уборщика, который окатывает прохожих смесью воды, снега и едкой химии, когда визор не может поймать сеть? Хотя если бы интернет пропал действительно надолго, этот же безразличный абориген прогрыз бы метровые стены из бетона, за которыми находилось оборудование интернет-провайдера. Все города нечипованных погрузились в запустение и морок Старик был прав. Этот мир умирает. Но потому ли, что сеть выкачала из него лучшие умы и руки? Визор Данил отчаянно просился услужить. Он почуял высокоскоростной доступ вблизи бара, возбудившись как подросток, залезший подружки подливчик. Он легонько вздрагивал, выберировал все чаще, тихонечко попискивал на пределе слышимости. Он, как тот же пубертатный подросток, мысленно умолял запустить интернет, словно то была пышногрудая девица, которой не терпелось вставить. Данила остановился. На углу дома посередине переулка чернела дверь. Облезлая, криво обшитая листами металла, она была желанием гладка воды в пустыне для любого, кто с рождения живет с визором на башке. За ней раздавали самый быстрый интернет в районе. Данила включил визор, едва прикоснувшись к выпуклой овальной кнопке на его поверхности. Как же неудобно включать и выключать его руками. И та тут же налилась кровью. Этот красный отблик сообщит всем, кто оффлайн, что Данилу лучше не беспокоить. Синхронно заблокировали гипнотическую рекламу, бьющую в такие глубины мозга, что неподготовленный юзер мог заложить последние трусы, чтобы купить жвачку по акции или навороченный софт для визора. А потому для Данила особо ничего не изменилось. Но дверь стала другой. Поверх нее светились символы, понятные только владельцу бара До кошка к которому надо поднести визор для проверки доступа. Данила так и сделал. Легкий щелчок, и дверь отворилась. Над входом в этот момент повисло название бара, светящееся неоном. Атороксия. Данила потянул ручку. Вошел. Внутри тепло, тускло желтеют встроенные в потолок светильники, разбавляющие полумрак над центральным входом. Он делил бар пополам сразу от входа. Справа и слева два разных мира. Живой, мерцающий огнями бар с сотнями бутылок у зеркальной стены и отполированной стойкой под дерево. И напротив него праздник живых мертвецов. Десятки одиночных, крохотных столиков, за каждым из которых по неподвижному застывшему человеку. Правда, некоторые из посетителей слабо шевелились, что-то бормотали или взрывались жутковатым разносящимся в тишине смехом. Кое-кто временами отхлебывал теплое пиво из бутылки. Из стен столиков и стойки бара доносилась музыка. Ударные спорили с электрогитарой, кто сможет вывести более безумную и сложную мелодию. Перешагнув порог и пройдя через метровый тамбур из решеток с сантиметровыми прутьями, Данилон направился к массивной барной стойке, снимая капюшон и расстегиваясь. татуированная парнишка с тоннелями в ушах и нижней губе, какими-то металлическими штуковинами в бровях и с причудливыми, полностью красными, с черными точками зрачков, глазами, кивнул Данил и скрылся в подсобке. Минуту спустя он вышел, снова кивнул и принялся пялиться в пространство перед собой. Данила понял, что тот ушел в инап. Визором ему служили линзы. У длинной барной стойки в самом ее конце у стены сидел странный мужик. как звал его про себя Данила. Две недели Данила периодически ходил в этот бар, и две недели почти каждый раз здесь сидит этот тип. Тощий, с одрябшими мышцами и кожей на руках, усталым лицом, за которым проглядывается мрачная уверенность в себе, и даже сила, не свойственная для нечипованных. На скидку Данила дал бы ему лет сорок. Он почти без ошибок научился определять возраст нечипованных. Если бы перед ним был сетевик, Никаких проблем не возникло бы, через секунду он знал бы от незнакомца все, что требуется. Данила задумался. Он уже уселся на высокий стул, махнув парнишки с лысой головой и татуированным лицом, шеей и руками, чтобы тот налил ему растворимый кофе. Скинул шуршащую куртку на соседнее место, как вспомнил, что подключен к сети. На чипе еще стоит приложение, позволяющее увидеть любого человека, даже не каким тот был в детстве. При одной мысли об этом приложение запустилось, заставив Данилу уставиться на странного мужика, подтягивающего коньяк из обычного стакана, и не обращающего внимания ни на кого вокруг, словно ему и с самим собой интересно. Сеть раздумывала пару мгновений, прежде чем превратить незнакомца в подростка. Темная щетина на щеках исчезла, загорелый лопат, шрам на виске растворились, сам он съежился, но немного, оставшись таким же сутулым и грустным. Легкий обтягивающий свитер повис на нем тряпкой. Секунду помедлив, Данила вернул все как было. Странный подросток выглядел не лучше странного мужика и мало чем от него отличался. Такой же скрюченный, будто у него горб, совпалый грудной клеткой, слегка выступающим животом, который выгнулся пологим уплотнением с темными волосами, торчащими в стороны. Вокруг глаз широкая светлая полоса отношения визора. нетронутая ветром, солнцем и загаженным городским воздухом кожа. На что уставился приятель? Голос странного мужика прозвучал беззлобно, но резко, словно он привык брать инициативу в конфликте, если тот маячил где-то на горизонте. Данила понял, что уже пару минут пялится на этого человека, держа в руке остывающий кофе. Скинув оцепенение, он встал и направился к странному мужику. Воспользовавшись моментом, тот окинул парня оценивающим взглядом, стоит ли ждать от него неприятностей. данило Он потянул руку в знак приветствия. Странный мужик уставился на нее, словно ни разу не видел, как люди здороваются, а затем нехотя пожал. Представляться в ответ он не собирался, тем более какому-то залетному барыге. Судя по тому, что парень регулярно скупал оборудование у Яра, хозяина бара. «Почему ты без визора?» – напрямую спросил Данила. За полтора года он привык к нагловатой прямолинейной манере общения нечипованных и даже начал копировать ее. «Тебе не все равно?» Лицо странного мужика оживилось, будто тот предвкушал нечто приятное. «Не подумай чего!» – примирительно поднял ладонь перед собой Данила. «Просто я редко вижу людей без визора». Странный мужик долго смотрел в лицо Данилы, почти не видя его глаз. И, видимо, пытался понять намерение незнакомца. Потом он заговорил. «У меня пост». И сделал изрядный глоток коньяка. «Это что-то религиозное?» «Я не фанатик, если ты об этом», – сухо ответил странный мужик после очередной паузы. Данила кивнул, отхлебнул кофе, постоял с минуту, повернулся и уже хотел уйти, но странный мужик снова заговорил. «Ты не с того начал, приятель!» Данила обернулся, вопросительно подняв брови под визором. «Сними эту штуку или хотя бы выйди в оффлайн чтобы с тобой кто-то захотел говорить!» Данила стянул визор на шею, улыбнулся, чуть обнажив бликер, и уселся на стул рядом со странным мужиком. «Тебе я погляжу, не очень-то и нужен!» кивнул тот на визор. «Почему?» «Потому что ты сетевик!» Мужик отпил из стакана. «С чего ты взял?» Данила напрягся, но сразу почувствовал, как сармат его мягко осаживает. Опасности нет. «С того, что наш брат никогда не полезет с вопросами, когда он в инете. Да и загар у тебя ровный, и характерного уплотнения на переносице нет». Вот тут. Он ткнул пальцем себе между глаз. Небольшая горбинка должна быть от постоянного ношения визора. «У тебя ее тоже нет». данил натянута усмехнулся. Мужик этот ему уже не нравился. Что же теперь, ты тоже сетевик? И где вообще твой визор? Это не твое дело, конечно. Мужик достал из сумки, висевшей на спинке круглого стула, обычный черный визор, положил его на стойку рядом со стаканом. Но без этой штуки я из дома не выхожу. Хотя сейчас и не ношу. Как я уже сказал, у меня пост. Данила молчал. Он внимательно разглядывал собеседника, пытаясь понять, зачем тот решил с ним заговорить. Может, ему скучно? Когда бы Данила не пришел в этот бар, он сидел здесь в одиночестве и потягивал коньяк. «Вот тебе еще одно доказательство, что ты сетевик», – после долгой паузы проговорил странный мужик. «Ты ни хрена не слышал о посте». Данила рассмеялся. «Ты прав, об этом чертовом посте я ни хрена не слышал». но думаю, ты мне сейчас расскажешь. Понятно, почему он не дал мне уйти. Конечно, расскажу. Хитро улыбнулся в ответ мужик. Только если ты мне еще выпить закажешь. Данила так и сделал. Когда стакан наполнился, странный мужик довольно заговорил. Я бы тебе и так рассказал. Голос его сделался мягче, но оставался сильным, даже чуть властным, что удивительно при его невпечатляющей комплекции. Большую часть года я, как и любой нормальный человек, ношу визор. Но... Он поднял указательный палец. Только днем и только в общественных местах. Дома я его снимаю. Сидишь оффлайн? Удивился Данила. Хики-Кимори только наоборот. Мужик усмехнулся. Тут есть одна хитрость. Изображение с визором можно проецировать на стену. Надо, конечно, заморочиться. Технику кое-какую прикупить для проекции. Но так проще отучиться от него. Ну и пост, конечно, в этом помогает. Когда у меня пост, я пользуюсь визором только при необходимости. Зачем тебе это? Задав вопрос, Данила понял, зачем этот человек отказывается от ношения визора. Он сам пытался бунтовать, когда жил в сети. Вытягивал себе жилы, стараясь доказать, что не зависит от проклятой, пропитавшей его, словно сироп мягкий бисквит, субстанции. Но ответ странного мужика его удивил. «Во всем нужен баланс», – глядя в стакан с коньяком, проговорил тот. «Слишком много или слишком мало чего-то, и ты перестаешь быть человеком. Ты подневольное существо. Тобой управляет то, чего тебе не хватает, или что у тебя в избытке». Мужик оторвал руку от стакана и наставительно потрясал указательным пальцем на каждом слове. «Слишком много работаешь – плохо. Из-за этого становишься нервным». Слишком много отдыхаешь – тоже плохо. Это расхолаживает, не дает сосредоточиться в нужный момент. Вот я ищу баланс. Для этого остаюсь в изоляции на месяц в году. Так я могу быть полезен обществу. Это сейчас важно. Лицо его покраснело, голос стал тверже камня. Теперь он смотрел прямо в глаза Даниля, не отпускал его, удерживая взглядом. Каждый должен приносить пользу. Иначе, если мы займемся только собой, этот мир развалится на куски. Не приноси обществу пользу, и оно деградирует. Скатится в средневековье. Да ты и сам видишь, что с ним творится. Пару мгновений Данила не мог сообразить, что на это ответить. Странный мужик стал еще более странным в его глазах. Видимо, это отразилось на лице парня. Да, что-то я разошелся, понимающе улыбнулся тот. Опять взялся проповеди читать. Привычка, он развел руками. Если что, я тут числюсь с местным проповедником. Когда я онлайн, то рассказываю всем, кто готов слушать о балансе и пользе. Как тебе сейчас. А когда у меня пост, брожу по таким барам и своим примером показываю, что можно жить без интернета. Данил огляделся. Не очень-то у тебя получается. Мужик молча отхлебнул из стакана. «Ты прав». Он надолго умолк, глубоко о чем-то задумавшись. Данил же не мог поверить, что кто-то из этих людей, из нечипованных, вот так запросто отказывается от интернета. Это не вязалось с тем, что он наблюдал в каждом городе, где останавливался с командой синхронов. «Зачем тебе это?» – наконец спросил Данила. «Нет, я понимаю, нужен баланс и все такое, но тебе-то это зачем?» Странный мужик сначала заулыбался, прищурив уставшие, раскрасневшиеся от коньяка глаза, а потом сник. Он снова погрузился в раздумья, прерванное вопросом Данила, уставившись в пустоту перед собой. «Зачем мне это?» «Хэ, зачем?» Однажды, когда ему перевалило за 30, он очнулся на улице, подпирая окоченевшей спиной покатую стену центра содержания Хикики моря, весь обросший, грязный и в лохмотьях. Проснулся от того, что кто-то воткнул ему короткий нож в бок. Сделал это его сосед по стене, когда у того сломался визор. На каком-то уровне сознания Матвей понимал, что брать чужой визор бесполезно, особенно такой навороченный, как у него. Но разве это объяснишь человеку с ножом? В тот день с ним что-то случилось. Нечто громадное, фундаментальное, медленно скрипя и сопротивляясь, перевернулось в его душе. Будто все его нутро занимал хитрый стол подпольных картежников, столешница которого переворачивалась вокруг своей оси, чтобы спрятать азартную игру. Беспорядочно раскиданные карты, фишки, пепельницы с окурками и стаканы с пивом и водкой опрокидывались внутрь, а наверх выплывала гладкая поверхность зеленого сукна. Матвей не сразу понял, что ему делать с такой огромной, казавшейся тогда безразмерной и чистой столешницей. А потом устал заполнять ее аккуратно и только тем, что может оказаться полезным. Он не понимал, ради чего все это делает, но не мог остановиться. Будто в его голову установили убойную дозу софта против воли, заставляющую быть человеком, способным на нормальную жизнь. Тогда Матвей еще не позаревал, что тот оборванец с ножом в руке сделал ему величайший подарок в жизни. Пробудил один из базовых инстинктов – инстинкт самосохранения. То событие привело его в этот занюханный бар, к этой облизлой стойке. То событие приводило его сюда каждый раз, когда он на месяц снимал визор, лишая себя технологичной пуповины, связывающей с человечеством. Зачем мне это? Потому что не могу иначе. Мне есть из чего выбирать, приятель. Устало заговорил проповедник. На той стороне я уже был. Там нет ни целей, ни желаний. Ни будущего, ни прошлого. Только безостановочное потребление. Снова и снова. Сплошным потоком, вырваться из которого практически невозможно. У меня получилось. Так что же теперь, бросаться обратно? Данила ничего не ответил. Он понимал, что этот человек говорит с собой, пусть его горящий взгляд и пронзает сейчас незнакомого сетевика. Вот и я решил, что не стоит. «Да что я тебе рассказываю?» – он грустно усмехнулся. «Ты-то небось тоже не от хорошей жизни к нам перебрался?» «Я слышал, у вас там в реале вообще никто не контачит. Только со специально настроенным софтом общаетесь. Это правда?» «Да». Данила решил отплатить откровенностью за откровенность. На чип устанавливают разные приложения, и одно из них – лучший друг. Многие только с этим приложением и общаются большую часть жизни. Сказал, и в груди похолодело. Дверь за спиной шумно открылась. Вошел высокий здоровый мужик. Казалось, его торс – груды мышц, обтянутых черной спортивной курткой. На голове тонкая шапочка. Глаза скрыты необычным узким визором. От него веяло опасностью, но собеседник Данила будто ничего и не заметил. «И у тебя есть такой лучший друг?» Данила кивнул, краешком сознания держа вошедшего человека в поле внимания. А может, это работал сармат. Но ведь ты, как шизофреник, разговариваешь с тем, кого не существует в реальности. Проповедник усмехнулся, а затем грустно добавил. Это болезнь цифрового века, ее надо лечить. Допустим, болезнь, нехотя ответил Данила. Он прислушивался к разговору здоровяка и татуированного бармена за спиной. Паренек, кажется, назвал того монголу. Но зачем же лечить, если мне с Ромкой хорошо? С ним весело, он всегда рядом, всегда поддержит. Проповедник на мгновение задумался и согласно покивал. Люди теперь как животные в древности, когда только появился человек разумный. Им, этим животным, позволили остаться, но только не на вершине, а в качестве пищи. Либо для сохранения экологического равновесия. Вот и мы теперь живем, чтобы равновесие не рухнуло. И кто его поддерживает? грёбаные машины! Проповедник выкрикнул последнюю фразу и тут заметил нового посетителя, угрюмо пялившегося в их сторону. «Мир принадлежит машинам», – рассеянно добавил он, поглядывая на Монгола. «Было время», – снова заговорил проповедник после паузы. И «Я был таким придатком». слыхала о Хикики море?» – рассеянный кивок. Когда-то давно я пасся у центров, где держат отшельников. Там самый быстрый интернет. Попытался объяснить им причину, но данил дал понять, что в курсе. В то время таких бездомных, как я, использовали воротилы Даркнета, чтобы за новый софт для визеров делали грязную работенку. Из боковой двери за стойкой появился Яр, высокий пожилой хозяин бара. Черный гребень волос небрежно зачесан назад, в густой бороде полно седины. Взгляд умных глаз пронзает. В руке он держал сверток размером с бутылку, из которой подливали коньяк проповеднику. «Не то чтобы что-то совсем уж незаконное», — продолжил делиться воспоминаниями проповедник, «но нормальный человек на такое не согласится». «Нам на визы загружали всякую чернуху для передержки». Яр бухнул на стойку перед Данилой сверток, глянул на Монгола. или тестировали на нас новую гипно-наркоту, ну или выслеживали через наши визоры тех, кто пытался спрятаться. Он сделал многозначительную паузу, бросил взгляд на Монгола, а потом на посетителей бара. На голове у каждого был визор. Понимаешь, о чем я? Мужик теперь смотрел в глаза Даниле, не мигая. Увидев, что сетевик понял намек, он продолжил. Тогда-то я и пришел к мысли, что человек больше не хозяин этого мира. «Кажется, я тебе говорил больше ко мне не соваться», – проповедника прервали. Суровый голос принадлежал Яру. «У меня дело», – вызывающе ответил монгол. Обстановка в баре мгновенно изменилась. Почуяв запах крови, некоторые посетители повернули визоры в сторону здоровяка, включив запись. «Тебе бы лучше валить отсюда», – тихо проговорил проповедник, наклонившись к Даниле. «И вещицы свои забери», – он кивнул на сверток. Данила запихнул сверток в задний карман джинсов. «Дело ко мне?» – я остановился в шаге от Монгола. Этих двоих разделяла лишь стойка. Татуированный паренек куда-то пропал. «Мы с твоим коллегой уже все решили». «У меня здесь нет коллег, только подчиненная. Говори, чего хотел или отваливай». «Пусть подчиненный, насрать». Монгол не собирался дальше объяснять, его заинтересовал Данила, чья куртка лежала на соседнем стуле. Стараясь не смотреть на здоровяка, Данила подцепил куртку, ощутив приятную тяжесть старомодного, но безотказанного бульдога сорок го калибра в боковом кармане. Он сам выбрал его, когда Сармат предлагал варианты самозащиты посерьезнее рукопашного боя. Накинув капюшон перед выходом, Данила переложил сверток во внутренний карман. Улица встретила его сгущающимися сумерками и уютным снегопадом.